Невидимый порог рабства. Глава седьмая. Риск угодить в рабство всегда незримо присутствовал в жизни греков и римлян, словно монстр под кроватью. Никто не зарекался, каким бы богатым и высокородным ни был. Даже для тех, кто рождался свободным, двери в ад всегда оставались открытыми. Если в твою страну или город приходила война, а такое в античном мире случалось каждый день, и враг побеждал, тебе предстояло стать трофеем. «Вэ виктис» — «горе побеждённым» — красноречивое латинское выражение. Древние легенды ясно дают понять, что гражданскому населению, как мы выразились бы сегодня, пощады ждать не приходилось. В «Троянках Еврипида» описаны дымящиеся развалины Трои и отчаяние царицы с царевнами, которым суждено быть разыгранными между греческими военачальниками. Накануне они одевались в роскошное платье, и все кланялись при их появлении. Сегодня, после ночи сражения, греки таскают их за волосы, делят между собой и насилуют. Если ты путешествовал морем, и на тебя нападали пираты, назовем их так, это удобный термин для обозначения всякого врага или негодяя при судне, у тебя не оставалось шансов избежать неволи. Если кто-то похищал тебя на суше, вряд ли он собирался просить у твоей семьи выкуп. Быстрее и безопаснее было сбагрить тебя, работорговцу. Этот жестокий бизнес, основанный на похищении свободных людей, приносил очень большие и быстрые деньги. В комедиях плавта часто фигурируют украденные дети, разделенные братья и сестры, родители, которые состарились в поисках пропавших сыновей и дочерей, а потом узнали их в проститутке или слуге очередного злодея. Если у тебя случались проблемы с деньгами, ростовщики могли продать тебя в счет долгов. Если люди, обладавшие властью, хотели тебе отомстить, они выбирали между убийством или, что более жестоко, продажей в рабство. Сам философ Платон испытал на себе последствия такого выбора. Говорят, во время пребывания на Сицилии он взбесил тирана Дионисия мудрым замечанием о его способе правления и невежестве. Дионисий собирался Платона казнить, но его родственник Дион, ученик философа, умолял пощадить учителя. Однако дерзость не могла остаться безнаказанной, и Платона отправили на невольничий базар на острове Эгина. К счастью, все закончилось хорошо. Платона купил коллега-философ, представитель, кстати, враждебной, хоть и не слишком, школы мысли, и отпустил во своя сегофины. По римским законам рабы были собственностью хозяев и не являлись субъектами права. К ним могли применять телесные наказания и довольно часто применяли, кто для дисциплины, а кто просто отводил душу. Покупатель мог разлучить раба с детьми, спать с ним, продать, сечь, казнить. Разрешалось получение любой выгоды, в том числе через гладиаторские бои или сексуальную эксплуатацию. Проститутки чаще всего были рабынями. В суде показания раба имели достоверность только если их получали под пыткой. Удар, тьма, ад. Как описать горестный поворот в жизни свободного человека, попавшего в рабство по вине случая, долгов, поражения в войне или чьей-то безудержной алчности? Мирных, трудолюбивых, зачастую счастливых людей попросту вырывали из родного дома, отнимали надежды и права и превращали в чужую собственность. В фильме «12 лет рабства» показана схожая история, только произошедшая века спустя на плантациях американского юга. В темном подвале, закованный в цепи Соломон Нортоп, пытается восстановить в памяти недавнее прошлое. Беспорядочно всплывают смутные воспоминания. И вот этот образованный чернокожий мужчина, рожденный свободным, и живущий с женой и двумя детьми в штате Нью-Йорк, скрипач по профессии, понимает, что его обманули, опоили и похитили, чтобы продать в рабство. Он тщетно ищет свои документы, единственное доказательство свободного положения. С темницы в Вашингтоне у подножия Капитолия начинается для Соломона путь познания боли. Тюремщики разными методами усмиряют непокорного, Бьют, стегают кнутами, морят голодом, держат в грязи. Однажды ночью его отправляют на юг и сдают торговцу в Луизиане. Двенадцать лет он потеряет, не имея ни единой весточки о родных людях и убирая хлопок на полях разных плантаторов, пытающихся сломить его издевательствами. Фильм, основанный на реальной истории Соломона Нортопа, описывает Одиссею беззащитного и сметенного человека. Любой из нас чувствовал бы себя так же, лишись мы всякой помощи, всякой поддержки закона. Человека, из которого с запугиванием хотят выбить все человеческое. В древнем мире многие люди против воли переступали этот невидимый порог и из свободных существ превращались в товар. На протяжении двухсот лет в Рим пребывали тысячи рабов-греков, плененных в результате побед над эллинистическими царствами в Македонии, континентальной Греции, Турции, Сирии, Персии, и Египте. Римское вторжение положило начало долгому периоду насилия и хаоса в Восточном Средиземноморье, создало идеальные условия для массового захвата невольников. Море кишело пиратами. По суше маршировали войска, угрожающие возникая на темном горизонте. Целые города и государства оказывались в долговых ямах из-за беспощадных податей, введенных римлянами. Статистика красноречива. К середине I века до нашей эры в Италии насчитывалось около 2 миллионов рабов, составлявших 20% населения. Когда на заре империи кто-то додумался предложить ввести для них особую одежду, сенат в ужасе отказался. Никто не хотел, чтобы рабы поняли, как их много. Римляне угоняли в неволю не только греков. Среди рабов было немало испанцев, галлов, карфагенен и прочих. Однако особенность греческих невольников состояла в том, что многие из них были образованнее хозяев. Профессии, считающиеся сегодня престижными, доступные для молодежи среднего класса и выше, в Риме полагались рабам. Как ни удивительно, врачи, банкиры, чиновники, нотариусы, консультанты по налогам и преподаватели того времени чаще всего были лишенными свободы греками. Чувствительный к культуре знатный римлянин мог поутру прогуляться до изобильного столичного рынка и прикупить себе ученого-грека, чтобы воспитывал детей или просто для уюта, приятно иметь в доме философа. Большинство школьных, а не домашних, учителей тоже набиралось из числа греков, рабов или вольноотпущенных. Вообще весь письменный труд был по части этих греческих белых воротничков. Кроме того, на них держались административная и юридическая системы империи. Из писем Цицерона мы узнаем, что у него было около 20 таких рабов — секретарей, служащих, библиотекарей, переписчиков, чтецов, которые для удобства хозяина читали книги и документы вслух, помощников, счетоводов и курьеров. У знаменитого оратора имелось несколько библиотек, Одна в столичном доме, другие в сельских владениях. Чтобы в этих коллекциях, а также в его собственных сочинениях царил порядок, требовались высококвалифицированные сотрудники. Рабы занимались бытовыми делами, расставляли свитки по нужным полкам, чинили поврежденные и обновляли каталог. Хороший почерк входил в число обязательных требований. Если друзья хозяина одалживали ему книги, рабы переписывали их целиком, вне зависимости от длины. А как только сам хозяин заканчивал новый трактат или речь, срочно создавали рукописный тираж, который гордый автор раздаривал друзьям и коллегам. Надо думать, работы хватало. Цицерон отличался тщеславием, творческой плодовитостью, и друзей у него было множество но при обустройстве библиотеки обычного штата работников оказалось мало. Книголюб Цицерон обратился за помощью к эксперту Тираниону, одному из многочисленных ученых-греков, вырванных из родных земель и проданных в рабство. Несмотря на тяжкую судьбу, Тиранион со всеми держался сердечно и дружелюбно. Репутацию он заработал, упорядочив знаменитую библиотеку Суллы по принципу Александрийской. Цицерон пишет другу, «Когда приедешь, сможешь убедиться, как искусно Тиранион расставил все книги в моей библиотеке». Однако не все просвещенные рабы были так покладисты и приносили столько радости. Сохранилось письмо оратора другому приятелю, правителю Иллирии, территориях нынешних Албании, Хорватии, Сербии, Боснии и Черногории, относящиеся к осени 46-го года до нашей эры. Раздраженным, обиженным тоном, Цицерон сообщает, что его старший библиотекарь, раб по имени Дионисий, воровал у него книги и продавал на сторону, а когда его застали с поличным и собирались наказать, был таков. Один знакомый, кажется, видел его в Иллирии. Не мог бы уважаемый друг, начальник над занявшими провинцию войсками, оказать ему небольшую, пустяшную, чего уж там, услугу поймать беглеца и вернуть в Рим. Но к разочарованию Цицерона похититель книг не представлял интереса для губернатора и легионеров на его поимку поднимать не стали. Главные герои истории книг в Древнем Риме — рабы. Они участвовали во всех видах деятельности, связанных с литературным творчеством, от обучения грамоте до создания копий. Контраст между количеством образованных греков-рабов и почти поголовной безграмотностью в более поздних цивилизациях бросается в глаза. В Соединенных Штатах до поражения конфедерации в 1865 году почти на всем юге закон запрещал рабам учиться, читать и писать, а грамотные вольноотпущенные представляли угрозу для стабильности рабовладельческой системы. Дэниел Доуди, рожденный в рабстве в 1856 году, описывал страшные кары, настигавшие нарушителей закона. «В первый раз, когда вас ловили за чтением и письмом, вас секли плетью из воловьей шкуры. За второй раз полагалась плетка девятихвостка, а на третий раз вам отрубали фалангу указательного пальца». И все же некоторые рабы, рискуя жизнью и расположением хозяев, старались научиться читать. Запретное дело требовало терпения, секретности и растягивалось на несколько лет. Повествования о таких героических случаях многочисленны. Бель Майерс, давая интервью в 1930-х годах, рассказывала, что выучила буквы, когда присматривала за хозяйским ребёнком, собиравшим из них слова в детской игре. Хозяин заметил её усердие и отвесил ей парочку профилактических пинков. Однако Бель продолжила втайне постигать буквы из игры и простые слова из азбуки. Однажды я нашла сборник гимнов и разобрала, когда ясно читаю имя мое. Я так обрадовалась, что тут же побежала рассказать остальным рабам. В фильме 12 лет рабства» Соломон вынужден тщательно скрывать грамотность, чтобы избежать зверских побоев. Трагедия в том, что ему нужно во что бы то ни стало переправить письмо семье в Нью-Йорк. Так они узнают, где его искать, и вызволят из этого ада, где царят голод, изнурение, жестокость. Годами он умудряется утягивать у хозяев крошечные клочки бумаги, а скопив достаточно, мастерит под покровом ночи перо и готовит замену чернилам из ежевичного сока. Запрещенные послания, написанные с таким трудом и в таких опасных условиях, его единственная слабая надежда когда-нибудь вновь зажить жизнью свободного человека. Альберто Мангель в «Истории чтения» пишет, «По всему американскому югу плантаторы часто вешали рабов, пытавшихся научить других чтению». Рабовладельцы, как и диктаторы, тираны, абсолютные монархи, прочие обладатели неограниченной власти, верили в силу печатного слова. Они знали, что чтение — это сила, которой требуется всего несколько первых слов, чтобы стать непреодолимой. Тот, кто способен прочесть одну фразу, может прочесть всё. Неграмотными подданными управлять проще, поскольку нельзя разучиться читать, после того, как вы читать научились. Следует также ограничивать круг чтения. По всем вышеназванным причинам чтение должно быть запрещено. А вот представители греко-латинской цивилизации с радостью перекладывали на рабов копирование текстов, ведение документов, вообще письмо и чтение по причинам, которые сегодня кажутся нам удивительными. Я уже говорила, что чтение в древности не было безмолвным, как в наше время. За редкими исключениями читали вслух, даже в одиночестве. Для людей того времени сам процесс перевоплощения записанных букв в нечто иное, в звуки, представлял собой волнующее волшебство. Согласно древнейшим верованиям, человеческий дух заключен в дыхании. В ранних эпитафиях мёртвые просили прохожих «одолжи мне свой голос», так они на миг восставали и объявляли о своем владении могилой. Греки и римляне полагали, что любой писанный текст должен для достижения цельности и полноты воссоединиться с живым голосом. В читателя, который пробегал слова взглядом и начинал произносить, будто бы вселялся дух. Его гортанью завладевало дыхание написавшего. Голос читающего подчинялся, сливался с написанным. Писатель, даже после смерти, использовал других людей в качестве вокального инструмента, управлял ими. Если тебя читали вслух, значит, ты властвовал над читателем через пространство и время. Поэтому, думали древние, читают и пишут, пусть рабы. Ведь это как раз их дело — служить и подчиняться. И, напротив, любовь свободного человека к чтению слегка пугала. В безопасности оставались только слушатели, те, кто следил за произносимым текстом, но не отдавал ему свой голос. Такие как Цицерон — владельцы чтецов-невольников. Последние в минуту чтения оказывались одержимы книгой не принадлежали себе, говорили «я», а сами не являлись этим «я», были лишь инструментами для чужой мелодии. Любопытно, что метафоры, описывающие чтение у Платона и других авторов вплоть до катула те же, что используются для проституции или пассивного поведения в сексуальных отношениях. Текст овладевает читателем. Читать — всё равно, что отдаться телом незнакомцу-автору. Невероятно бесстыдное занятие. Оно не то, чтобы совсем не вязалось со статусом римского гражданина, но благонамеренные личности рекомендовали не увлекаться им, чтобы не впасть в позорную зависимость.